Глава одиннадцатая Вот не хотелось мне, если честно, выходить. Думал, даже кого-то из слуг послать. Но в конечном итоге любопытство победило. Очень уж интересно было посмотреть, кто смог набраться столько наглости, чтобы вызвать меня лично. Чего хотел? В беседке меня ждал сухонький мужчина невысокого роста. Правда, это только на вид он был невысоким, а на самом деле этот товарищ считал себя чуть ли не величайшим существом в этом мире. По крайней мере, так мне показалось, судя по надменности его взгляда. «На колени червь! Я твой господин!» Он поднялся, и я приблизительно понял, что этот человек от меня хотел. Явно он пришел не просто погостить. Ну, а я не гордый взял и опустился на одно колено, уставившись пустым взглядом куда-то вперед. Сложно, что ли, подыграть ему? Менталисты — люди интересные. Так почему бы не выслушать человека и не узнать, на что он надеялся, придя сюда? «Вот так-то лучше», <связывая> — оскалился гость, почувствовав свою власть надо мной. «Даже немного грустно. Не думал я, что будет настолько легко. Действительно, люди тут сплошь слабаки». «Просто падаль под моими ногами», — разочарованно вздохнул маг, считающий себя чуть ли не самым великим на этой планете. «Эх, а теперь слушай мои приказы дальше», — продолжил он, что-то там себе придумав. «Ты сейчас пойдешь, соберешь всех своих доверенных людей. Я проведу им провоевку разума. Они будут моими слугами». На этом моменте чужак рассмеялся. Ещё и сам с собой разговаривает. «Не тебе же ими управлять, червь!» «Действительно, странные люди эти менталисты. Самое сложное сейчас для меня — это не рассмеяться вслух. Это уж очень важным выглядит этот идиот». «Ах да!» — вспомнил он вдруг. Графиня тоже сюда приведи. Думал, я не знаю, что помимо графа тут есть и графиня. Даже руки потер, предвкушая знакомство с ней. «Так, что еще там надо было?» Хотел уже подсказать ему, но он сам додумался. И главное, веселый такой, что-то ехидно посмеивается над своими же мыслями. «Посмотреть, что ли, твои запасы вина? А то давно пойла нормального не видел». «Нет, друг, вино — это для тех, с кем я буду заключать контракты, а ты про Вику заговорил и сразу потерял такую возможность». «Или убить всех, кто будет мне бесполезен?» — продолжал он размышлять вслух. Не оставлять же твоих верных людей. Твоему вкусу я точно не доверяю. Ну все, теперь сомнения точно отпали. Ладно, хлопнул он в ладоши, сделав какие-то выводы. Вставай, червь. Я поднялся на ноги, все так же имитируя пустой безмозглый взгляд. Понял меня? Действуй. Все, понял. Не выдержал и рассмеялся ему лицо. «Извини, просто рожа у тебя такая!» — помотал я головой. «Ты бы сейчас себя видел!» «Что? Как?» Выражение на его лице изменилось в одно мгновение, но было уже слишком поздно. Пришла моя очередь улыбаться. «Фас!» — приказал волкам, которые все это время подкрадывались к идиоту с двух сторон. Не проронив ни звука, огромные монстры рванули вперед, и прежде чем менталист успел вскрикнуть они начали разрывать его на части. «Покров?» «Не, не не слышал. Макс слишком расслабился, подумав, что полностью управляет положением, и псы щитные мгновения разодрали его на части. Ноги, руки, все разлеталось в разные стороны. «Не понимаю. И он тут что, медом намазано? Может, табличку повесить, что здесь может быть опасно, если ты пришел с недобрыми намерениями? Так не поверят ведь». Смешно было наблюдать за попытками взять меня под контроль. причем менталист этот довольно сильный. Вот только он потерял бдительность и не подумал, что перед ним может стоять не обычный слабак, а лекарь. А такое нужно обязательно проверять, ведь я сразу ощутил влияние на свой разум. Но вместо того, чтобы начать сопротивляться, просто отключил небольшую область мозга, отдав ее на растерзание мозголому. Ограничил, закольцевал и полностью оградил этот кусок от остального мозга. А менталист подумал, что я нахожусь полностью под его контролем, управляя при этом, можно сказать, муляжом. Простейшая обманка. Даже не был уверен, что он купится на такое. Но он купился и даже рассказал мне свои планы. Правда, этому я даже не удивился. Все они похожи чем-то. Никогда не встречал адекватного мага разума. Как хорошо, что именно я был дома. Хорошо для менталиста, конечно. Ведь вместо меня вышла бы Виктория и тогда. Нет, с графиней он бы справился по щелчку пальцев, но дело в том, что у нее есть учитель-некромант. И в нашем контракте четко указано, что он полностью отвечает за сохранность своей ученицы. А еще, большая часть текста в том контракте посвящена перечислению того, что я с ним сделаю, если он не следит за девушкой. Так что Белмар быстрее уничтожит здесь всё в радиусе сотни километров, чем позволит какому-то хмырю понукать графиней. «Чего стоите? Убирайте теперь!» На шум подоспели гвардейцы, но было уже слишком поздно. «И поскорее, вон, Бобик уже голову закапывает». Бобик повернулся недовольно на меня посмотрел, но закапывать не перестал. А его товарищ уже вырыл ямку для ноги мага. Растащили они бедолагу по всему внутреннему двору, пытаясь сохранить мясо на будущее. Я отправился домой, а злость все никак не стихала. Да, можно было не сопротивляться и позволить ему добраться до моих запасов вина, вот только заключать с ним контракт я не стал бы в любом случае». С психами работать себе дороже, ведь нормальных менталистов не бывает. Все сплошь гнилые, без вариантов. Если родился менталистом, то все, твоя судьба — это попытаться захватить мир. Один раз в молодые годы, когда мне было 90 лет, встретил подающего надежды мага разума. С виду тихий, спокойный, без замашек на порабощение Вселенной. Людям помогал по мере сил, и я даже начал менять свое мнение об их братье. Но нет, после пары-тройки совместных попоек От него начали поступать предложения, одно интереснее другого. То заигнется, что мэра города пора уже сместить, то пойдет чуть дальше и предложит подчинить пару регионов, а после третьего такого раза лично занялся его лечением. Возможно, даже спас свой мир от очередного идиота. Причем цели-то благие. Ради мира во всем мире и все в таком духе. Хотел остановить войны, избежать перенаселения городов, заняться экологией, очистить воздух от вредных примесей из-за работы кузнечных мастерских. И все вроде прекрасно. Вот только методы он предлагал очень уж кардинальные. Уничтожить 80% населения планеты было чуть ли не самым безобидным из них. Ладно. Зато в морской бой с ним было играть интересно. Ему не было равных в этой игре. Заглушив парой бокалов вина своего возмущения, решил проверить, как поживает Тимофей, Макар, и даже мельком взглянул на работу лазарета. После чего отправился посмотреть, как поживают гвардейцы, кто соприкоснулся с менталистом. Вдруг он чего наделался хазумом. Я объявил общий сбор во дворе замка и отправился на свежий воздух. «Главная резиденция Снегирёвых. Примерно то же время». Викантесса немного побродила вокруг особняка, осмотрелась, и устало плюхнулась на матрас, что остался на полу ее спальни. Пробить каменный купол оказалось не так просто, как хотелось бы. Но все равно быстрее, чем этого ожидал ее главный враг. По крайней мере, он иногда звонил и ехидно заявлял, что у нее ничего не получится, и даже пытаться бесполезно. Но она смогла. Нельзя позволить отобрать свое родовое гнездо, пусть у нее и было нехорошее предчувствие вот только теперь не понимала зачем это все было так нужно и куда такая спешка а главная женщина не могла понять что ей делать дальше ведь родовое гнездо которое она так старалась вернуть а вобрали чуть ли не да основания с виду вроде ничего не поменялось здание все так же стоит и никуда не делось но венецианские вазы пропали на стенах не осталось ни одной картины статуи которыми так гордился ее муж тоже исчезли Осталась лишь одна изображающая самого Снегирева. Ее почему-то почти не тронули. Почти. Непонятно, как и кто такой этот сильный маг камня, что смог так аккуратно изменить статую, но если раньше муж виконтессы гордого седал на коне, то теперь наоборот, конь сидит на ее муже. Не понимал Снегирева одного как ее враг смог обчистить особняк, если все дороги были перекрыты, а за ним установлена постоянная слежка на вертолете столько не увезешь, Тем более, что у него было всего несколько часов. А тут разве что обои не содрали? Сейчас же ей оставалось лишь сидеть и грустно вздыхать. Сидеть на матрасе, ведь кровать из-под него тоже украли. А еще грустить о ее украшениях, что хранились в тайнике. Сейчас от этого тайника не осталось ничего. Даже сейф, в котором хранились украшения, вырван из стены и увезён неприятелем. Откуда у них столько свободного времени? Хоть убей, не понимаю. Тот же Черепанов. Он обещал привезти рыбу через неделю, но приехал уже сегодня. Привез, как он говорит, первую партию. По его словам, той воды, что уже набралась в озере, как раз должно хватить на такое количество малька. Пришлось спешно отзывать магов, чтобы люди Черепанова помогли моим организовать садки и следом запустили туда рыбок. А пока те занимались работой, У нас началась традиционная попойка. И только к вечеру, когда веселье было в самом разгаре, и мы откупорили уже третий бочонок вина, я смотрел на эту бесстыжую морду и понимал, в чем был настоящий замысел. Этот гад так и будет привозить рыбу по одной машине, а мне придется пить с ним каждый день. Хичур, однако. Нет, тут надо точно что-то менять. Я не я, если не смогу повлиять на эту ситуацию. «Терять столько времени для меня сейчас будет слишком расточительно. Попросить хотя бы по две машины в день, что ли?» «Слушай, а сколько еще машин ты собираешься мне привезти?» Осушив очередную чарку и выведя алкоголь из крови, поинтересовался у этого хитреца. «Тридцать!» — растянулся он в улыбке. «А что?» «Да ничего!» — резко погрустнел я. «Это что, целый месяц вот так упиваться?» «Ага!» — его улыбка стала еще шире. «В смысле, ага?» — я аж подскочил с кресла. «То есть ты даже не скрываешь, что это твой изначальный замысел?» «Ну да», — расхохотался Николай. «Рыбы у меня навалом, а вот собутыльников мало». «И как с ним быть? Не прогонять же. Ведь он и правда мне очень помог. Теперь у меня есть рыба для ускорения ее роста, а потом установлю специальные артефакты, и мальки начнут стремительно набирать вес. Это все активы рода. Они помогут прокормить производственную часть населения». Но ради этого пришлось пить аж до самой ночи. Даже смухлевал, не позволив части алкоголя выйти из организма Николая. Сделал так, чтобы он не смог дотянуться до этой дозы своей магии воды. Так что он, захмелев, вынужден был ретироваться. Я же отправился в кабинет, взял телефон и набрал Черномора. Его задание как-то слишком затянулось, и не думаю, что есть смысл продолжать налеты на Снегиревах. До разрешения нашего конфликта осталось не так уж и много времени и в этом теперь нет необходимости. «А ты по дому часом не скучаешь?» «Не, не тут хорошо», — послышался довольный голос. э что, какие-то проблемы?» «Тут все тихо, пока что. Никогда не знаешь, откуда ждать новых врагов, поэтому и уверенности в моих словах не было». Эй, не пугай так», — выдохнул Черномор. «Мы тут хорошо повеселились». Уже почти 20 групп приручили технику, взяли боеприпасы, оружие. Ну, к чего, в общем, при встрече расскажу. — Это все хорошо, но у нас в замке сейчас сидят 17 новобранцев, которые хотят вступить в рот. Толковой боевой силы нет, но он на перспективу сойдет. Старик удивился, ведь никого он не ждал. Да и я тоже был поражен тому, что люди сами потянулись в ряды гвардии Булатовых. — Принял. Вечером буду, — отрапортовал Черномор. «И готовьте казиматы для пленных». «Пленные — это хорошо, тут ничего не скажешь. Как минимум, это деньги, которые можно будет получить за выкуп. И даже если Снегиревы не смогут оплатить их, империя в любом случае покроет их стоимость и заставит отрабатывать долг. В общем, сплошная выгода. Но лучше захватывать людей живьём, чем всех убивать». Завершив разговор с Черномором, я сразу набрал мага земли Людвига. Он хотя и получил телефон, который, к слову, стоит довольно дорого, но едва ли научился им пользоваться. Так, ответить на звонок может, но самому позвонить уже сложнее. Будет стоять и хаотично тыкать в экран, пока не добьется желаемых результатов. «Ну вот там как? Готово озеро?» «А?» — опешил Людвиг. «Как тут громкую связь включить?» — спросил он у кого-то, затем послышалось шушание. «О, спасибо, буду знать». «Я тебе уже двадцатый раз включаю, а ты все никак не запомнишь», — послышалось бурчание какого-то гвардейца. «Михаил, ты думаешь, что нас тут взвод магов, королевское боевое крыло, зельмли вершин?» Не понимая, о чем он говорит. «Хотя нет, догадываюсь». «Так что, не успели опять?» — вздохнул я. «Да я...» — снова послышалось шипение, и голос трубки трубке сменился. Джаванни отобрал телефон и перебил своего коллегу. «Михаил...» Времени выделено недостаточно. Немного не успеваем, а так работаем по плану. «Молодцы!» — пожал я плечами. «Продолжайте работу!» На этом положил трубку. Не знаю, почему они так ругаются. Просто спросил, даже никаких упреков не высказал. Ладно, дел еще много. Одним глазком посмотрел, как там романа: Вроде освоился, и сейчас у лазарете мерцают огоньками какие-то медицинские приборы, тогда как сам, несмотря на позднее время, Внимательно вчитывается в мою книгу и практикуется на больных. Посмотрел, как поживают склады, где за последнее время стало куда меньше свободного места. И это при том, что основные запасы расположены в соседней деревушке, куда свозят то, что подешевле. Здесь же, по большей части, находятся боеприпасы и оружие. Следом заглянул к Вики. В учебе она оказалась очень старательной и прилежной. Видимо, надоело ей быть слабачкой. И это похвально, ведь у нее всего полгода до каникул, после чего снова придется мне запасаться вином и включать свою силу убеждения. «Михаил, раз уж ты пришел...» — поймал меня Белмар. «У нас намечается лекция по влиянию некротической силы на живые организмы». «Круто. Я бы послушал, но сам понимаешь...» — указал ему на запястье, где обычно располагаются часы. «Как-нибудь без меня». «Да я не об этом», — воскликнул он. Нам нужен материал. Какой? удился. Какой не жалко, но обязательно живой развел он руками, мол. Все во благоновке. Голуби ему дать, что ли? Нет, он сейчас занят. Да и требуют, скорее всего, люди. Пленные будут только завтра, да и негуманно это задумался. Даже не знаю, что ему предложить. Можно поставить опыты на мне, но у меня на это нет лишнего времени. «А как учиться? Всегда нужны жертвы. Мы же свеки-некроманты», — пожал плечами Белмор. «Да и убивать никого не будем, не переживай. И до завтра не терпит. Надо сейчас». Задумался и стал перечислять в мыслях, кого не жалко отдать на растерзание двум некромантам. «Слуг — не вариант. Гвардейцев тоже не хочется подвергать мучениям. Я и так их на тренировках бью, этого им будет достаточно». «Придумал!» — спустя минуту размышлений воскликнул я и достал телефон. «Роман, можешь подойти в учебную комнату?» «А, да, для уроков. Конечно, уроки магии, а как иначе?» Положил трубку. «И ведь не соврал даже». Но смотреть на их уроки не стал. Отправился в кабинет и стал разгребать завалы документов, писем и донесений, что образовали немалую гору на моем столе. Вот только первая бумажка, что оказалась в моих руках... «Точно же!» «Душилин!» — воскликнул я, прочитав документ о долговых обязательствах. «А чего он, кстати? Уже давно не слышно о нем, ведь он пообещал стереть с лица земли все, что связано с Булатовыми. Может, заболел человек, а я тут ехидничаю. Надо будет позвонить ему и спросить, как здоровье. Вдруг человеку плохо и требуется лекарь. С моей стороны, будет некрасиво хотя бы не поинтересоваться а о его самочувствии». Особняк Душилина. Примерно то же самое время. В очередной раз икнул граф, но даже не заметил этого. Ведь сейчас он был готов лопнуть от злобы. «Да как же так? Как?» — прорычал он и бросил об стену дорогую вазу. «Что они себя возобнили? Деревенщина!» Он рычал и бегал по своему кабинету, обращая дорогую мебель и посуду в груды обломков и осколков. Уже сейчас кабинет выглядел словно после побоища, но останавливаться Душилин и не думал. «Я понимаю, вашу светлость. Аккуратно подал голос офицер, что стоял в углу. У него постоянно что-то прилетало, но Покров пока выдерживал все удары. «Имперцы говорят, что все по закону. Наши люди сами их спровоцировали, напали первыми». «Да какой первыми? Я не за этим их посылал!» — вновь зреял граф. «Подумать только, пять сотен человек разом сдохли!» «Но они не все уничтожены. Многие успели сдаться в плен». Снова попытался заговорить офицер но резко замолчал, заметив на себе яростный взгляд своего господина. «Да плевать я хотел на пленных. Пять сотен потерь, да еще и с техникой. Что люди подумают, а?» Расколотый надвое стол полетел в стену и разбился в мелкую щепу. «Хуже о вас думать не будут, господин». «Да при чем тут люди? Эта сволочь сейчас сидит в своем поместье, потягивает вино и лыбится. Вот точно уверен», — проорал Душилин, срывая голос. «Думает, что смог победить голодранцев эта вся армия, Неслыханно! Еще некоторое время граф носился по кабинету, добивая все, что каким-то чудом уцелело до сих пор. Но постепенно его ярость стала сходить на нет, и офицер смог спокойно выдохнуть. «Ладно, мне это не нравится. Свяжите меня с герцогом. Поговорю с ним. И если мне разговор не понравится, будем готовиться к войне», — твердо заявил он. Офицер побледнел и сглотнул ком в горле. «Ну, герцог, человек не из слабых». «Рот его раньше был могущественным». «Молчать!» — рыкнул душивин «Буду да я еще всяких провинциалов бояться. Выполняй!» Имение Конакова. В то же время. Герцог сидел в удобном кресле и потягивал вино, внимательно слушая доклад командира своей гвардии. Тот подробно расписывал детали произошедшего и изредка Конаков задавал уточняющие вопросы, тут же получая на них исчерпывающие ответы. Лицо герцога выглядело довольным, вино в бокале вкусное, а враги повержены. «А что по потерям?» Потери удовлетворительны, кивнул командир. «Враг не ожидал, что мы застанем его врасплох». «А по подготовке как? Как оцениваешь их силы?» Старик давно не устраивал масштабные сражения, и потому было интересно хотя бы послушать, как прошла битва. «Боевые качества ниже среднего, но экипировка неплохая». «Понял». Можешь быть свободным, отличная работа, кивнул герцог, и офицер, поклонившись, тут же покинул его кабинет. Стоило командиру покинуть комнату, как тут же зашел личный помощник. Он поклонился герцогу и, получив разрешение говорить, сообщил новость. Вас к телефону, господин Душилин? а как! Старик сперва удивился, а затем на его лице появилась улыбка. А быстро он, не ожидал. «Ну, пойдем. Телефон располагался в другом конце здания. Мобильным Конаков не пользовался принципиально, иначе постоянно придется на него отвлекаться. А вот на старый добрый проводной телефон просто так никто звонить не будет. А пока шел, смог немного поразмышлять. Все же операция получилась интересной и даже, кстати, отчасти забавной. Вчера по его приказу гвардейцы Рода спровоцировали на конфликт войска что остановились в деревне соседа. Сделали они это максимально случайно, и потому вопросов ни у кого не возникло. Началось все с того, что бронетехника противника пересекла границу земель Конаковых, чем враг развязал руки многочисленной армии герцога. Противника просто смелее, ведь вокруг располагалось немало воинских частей, что были тут же подняты по тревоге. Буквально недавно в той деревушке начали появляться первые солдаты. Барон, что владел этой деревней, сдал ее в аренду Дышилину на месяц, и тот решил использовать эти земли как плацдарм для своего отряда из пяти сотен человек. Все это узнала разведка Рода, причем в кратчайшие сроки. Здесь, на землях, что уже много веков принадлежат Конаковым, получить информацию не проблема. Вскоре герцог знал, откуда эти войска, что они замышляют и с какой целью прибыли сюда. И да, можно было просто отсидеться и не рисковать но очень уж неприятно, когда рядом с твоими землями собирается чьё-то войско, да и казалось, что собирается оно, чтобы напасть на Булатова». «Что же ты, граф, стольким людям на глотку наступил?» — усмехнулся старик, неспешно шагая в сторону комнаты для телефонных разговоров. «Вроде мелкий человек, а столько людей спать не могут, войска по карте двигают». В общем, Конаков спровоцировал врага. Это было совсем легко, ведь бойцы из второй столицы всегда думают, что в глубинке живут только отсталые, но им быстро показали свое место. 150 убитыми остальные сдались в плен. И теперь юристы готовят ноту протеста, душирину. И вполне заслуженно. Ведь зачем держать на службе таких идиотов, что так легко разъезжают на бронетехнике по чужим землям? Правда, сосед барон Кондратьев теперь не знает, куда ему убежать. Как-никак, сдать в аренду землю его вынудили, намекнув на долговые расписки, и отказаться он не смог. И теперь оказался в этом конфликте между молотом и наковальней. Понятно, что тут он ни при чем, но осадочек все равно остался. Сейчас же герцог ни капли не жалеет о своем решении. Плевать, даже если из-за этого начнется война. И это не только потому, что сейчас Булатов нужен позаряз для лечения внучки. Его уникальные услуги, что не может предложить никто другой, были куплены за бесценок. Камень и несколько сотен тысяч — это копейки по сравнению с тем, сколько подобное лечение могло стоить. И да, поначалу лезть в чужие дела не хотелось. Можно было давно взять графа под свое крыло, вот только сам он этого не захочет. Но сейчас совсем другое дело ведь столичные головорезы начали наглеть рядом с его территорией. Особенно, когда местные жители начали целыми семьями бежать сюда и просить убежища, ведь гости бесчинствовали и вели себя с простолюдинами, как со скотом. Так что гвардейцы с превеликим удовольствием выполнили приказ и жали на спусковые крючки с улыбкой. К слову, теперь простолюдины смогли вернуться к себе домой, но охранять их будут гвардейцы герцога. Ведь эту деревню он отобрал у барона в качестве штрафа. Единственное, что под шумок может напасть еще и Курчатов. Он давно точит зуб на эти земли и только ждет повода. Но сейчас Канакоу на это плевать. Главное для него — это здоровье и благополучие внучки. И ради этого старик готов врагов рвать хоть с зубами. «Вам долго еще? В очередной раз позвонил магам, но вместо них мне ответил гвардеец. Сказал, что они неразборчиво орут и, судя по всему, немного не успевают. Ну ладно, это не проблема. Все равно собирался в те края. Оседлал своего верного коня и направился к тайникам голуби. Жиденький лиственный лес. Снег уже начал таять, и вокруг царит умиротворение. А прямо посреди этого леска расположились три глубокие ямы. Выкопал эти тайники кстати, конь. Очень удобно, как по мне. Может скакать, может копать. Как шутил один из офицеров гвардии, будь этот конь покрасивее, была бы из него идеальная жена. Правда, когда я предложил сделать коня красивым, то что-то сник. Совсем шуток не понимает. Спешился и подошел к первому тайнику. Приоткрыв деревянную крышку, немного удивился. Расыпанные по кучкам монеты, еще монеты, еще монеты. Вот кучка золотых зубов, и даже не хочу знать, как они были добыты. Два парика, непонятно зачем их притащил сюда пернатый. Также нашел здесь серебряную посуду, смятые купюры, кокарду от шлема. Но больше всего меня поразило не это. Все это можно понять. Да, парики вызывают вопросы, но это ладно. Больше всего вопросов вызывает последняя кучка. Зачем? Нет, главное, как? Как и зачем голубь притащил сюда шесть стеклянных глаз? И пока размышлял над этим, вдалеке показался курлык. Он тащил что-то в лапках и явно летел именно к этому тайнику, но, заметив меня, сразу поменял направление. Мол, я просто мимо пролетал, не подумал ничего лишнего. «Нет уж, давай сюда!» — помахал ему, и недовольный голубь всё же прилетел. «Ур!» — приземлился он и скинул мешочек с монетами. «Зачем курлык?» — указал на кучку глаз. — Зачем они тебе нужны? Ур — Ур! пожал он плечами, мол, пригодится. Ничего вразумительного на мои вопросы он так и не ответил. Просто захотел выколупать глаза у спящих бойцов и сделал это. Просто потому, что получилось. Пришлось оставить попытки узнать истину, и я потребовал от него доклада, как обстоят дела на той стороне от портала. Ведь монет здесь собралось никак не меньше тысячи. А это заметный урон для вражеской казны. Но оказалось, что армия никуда уходить не планирует. Да, пропажу денег они заметили, и казну перепрятали уже три раза, но все три раза Курлык снова ее находил и продолжал свои темные делишки с комфортной для него скоростью. Сейчас подготовка к вторжению идет полным ходом, а это значит, что они пока не готовы, и этим надо пользоваться. Главное спровоцировать врага так, чтобы он натворил как можно больше глупостей. Отпустил голубей и позвонил магам. А то давно нет от них вестей. «Как дела?» — не смог сдержать улыбку. Все хорошо!» — сквозь зубы процедил Людвиг. «Озеро начало заполняться. Еще два-три раза углубимся и пробьемся к нормальным родникам». «Отлично!» — радостно воскликнул я. «А сейчас вы что будете делать?» «Сейчас мы доехали до места, где будем делать топливохранилище по чертежам. — спокойно ответил тот. — Молодцы, что не стали откладывать этот вопрос, — похвалил я их. — Но сейчас вы должны приехать к крепости. На пару секунд воцарилась тишина, после чего послышался все такой же сдержанный голос, но теперь уже принадлежащий Джованни. — Я ведь правильно услышал, что это нужно сделать сейчас. А то мы только приехали и начали работу. — Да, все верно. Прямо сейчас. Дело огромной важности. Я остался непреклонен. Ведь это действительно срочное дело. Нужно разрушить вражеский форт. Точно сейчас. Вот сию минуту, а не через несколько часов. Чувствую, что даже сдержанный Джованни сейчас сорвется. Да, точно, вздохнул я. Хорошо. Как-то на удивление спокойно отозвался Людвиг. Мы выезжаем. Я не стал класть трубку и очень даже не зря. Ведь оказалось, что отключать вызов маги Земли не умеют. И потому я смог услышать о себе очень много интересного. «Да как все это успевать?» — верещал Людвиг. «Он же дает одно задание, а потом сразу второе, а потом третье. Как? Вот как, скажи мне!» «А я с Черномором поехал. Как ты думаешь, зачем?» — заорал в ответ Джованни. «Думал, отдохнул. Так нет же. Михаил настолько заклевал старого, что он сам прогнал меня из отряда. Говорит, всю кровь из него высосал постоянными вопросами. А когда, Мак?» «Освободиться!» Минут пять из телефона лился непрерывный поток по информации что-то между мудаком, который всех уже задолбал, и «А ты точно сбросил вызов!» Когда связь оборвалась, я увидел валяющегося от смеха на подтаявшем снегу голубя. Да и корги конь ржал во весь голос, тоже катаясь по земле. «Ладно, давай их подождем и спросим, кого они имели в виду, говоря про медицинскую пиявку».